Глава 10. Бог Меча «Итак, ты снова здесь? Этот парень слишком осторожный. Нет, серьезно, он до ужаса предусмотрительный. А еще постоянно обо всем волнуется. Похоже, у него какое-то серьезное заболевание». Я вновь жаловалась Арии в ее покоях. В божьем царстве много богинь, и зачастую с ними трудно общаться. Но Ария всегда меня выслушивала так что с ней я разговаривала, снимая стресс. Если верховная богиня Изистера для меня как мать, то Ария – старшая сестра. Старшая богиня Ариадора была одета в привлекательный открытый наряд и изящно пила чай из чашки. Ее декольте казалось мне слишком большим, так что в разрезе виднелась ее внушительная грудь. Думаю, боги мужчины считали ее очень красивой, и это меня слегка задевало. И все же, думаю, я выглядела не хуже. Мне стоит быть немного увереннее в себе. Но Ария не только превосходно выглядит. У нее еще есть опыт и совсем нет врагов. Но ничего не поделать. Все-таки Ария богиня, что родилась в Божьем Царстве тысячи и тысячи лет назад. С тех самых пор она призвала множество храбрых героев и спасла такое же количество земных миров. «Ах, я хочу спасти Гибранд как можно скорее. Так я стану почитаемой богиней. Такой же, как ты, Ария. Ты не должна мне подражать. Нет, я вовсе не подражаю. Я просто хочу хоть немного на тебя походить, Ариадора. Ты сохранила больше трехсот миров. Настоящий успех. Стоило мне это сказать, как улыбка Арии стала грустной. Я не спасла их всех. Был мир, который я не смогла спасти. Кажется, когда-то я слышала эту историю. Даже Ария ничего не смогла сделать, чтобы сохранить тот мир от зла. Но всего лишь один на три сотни, так ведь? Ничего страшного. Пока я смеялась, Арена нахмурившись, взглянула на меня со всей серьезностью. Ты ошибаешься, Листа. Понимаешь, я подвела невинных людей, которые жили в том мире. В итоге я не спасла никого. Да, я понимаю. Понимаю, но ты все равно удивительная. Лишь один из трехсот. Это был мир со сложностью б Он не отличается особой трудностью. Тем не менее, я... Я не его. За что и поплатилась. Этот крест я буду носить до себя до конца моих дней. Вот как. Разговор стал отдавать мрачностью, и я поспешила сменить тему. Точно! Невероятно осторожный герой. Мы вернулись обратно, и он снова заперся в палатах призыва. Так разочаровывает. Очередная тренировка... Да, именно. Похоже, в его жизнь нет места ничему, кроме бесконечных тренировок. Я продолжала возмущаться, из-за чего Ария привычно улыбнулась. О, хорошо, что ее настроение вернулось. Ария поднялась со стула, держа в руках пустую чашку. Я заварю еще чая листа, хочешь? Да, если тебя не затруднит. И в тот самый миг раздался громкий хлопок, и дверь комнаты с грохотом распахнулась. От неожиданности я подскочила, а когда посмотрела на порог, удивилась еще больше. Там стоял Сея. Ари пораженно уставилась на незваного гостя. Чашка выскользнула из ее опущенных рук и, упав на пол, с треском раскололась на части. Сея, даже не обратив на нее внимания, посмотрела на меня и выдал. «О, вот ты где, я тебя искал». Когда он подошел ближе, я пришла в себя и закричала. Сея, ты понимаешь, что это личная комната богини? У тебя нет права врываться сюда без разрешения. Смотри, за тебя Ария разбила свою чашку. Все в порядке, Листа, в порядке. Ария посмотрела на Сею. Ее взгляд стал каким-то рассеянным. Чего, только не говорите, что она тоже повелась на его внешность. Да у него же кроме смазливости нет никаких достоинств. Кажется, она действительно им заинтересовалась. Бабник. Только не Ария. Расстроившись, я снова начала злиться. Тем временем, Ария продолжала осматривать себя горящими глазами. «Так, ты герой, которого призвала Листа?» «Ты еще кто?» Я, должна быть, сбила с толку такое грубое отношение. На секунду Ария смутилась и сделала вид, что закашлялась. А потом прочистила горло и изобразила на лице привычную доброжелательную улыбку. «Я богиня печати Ариадора. Можешь звать меня Ария. Что произошло?» Сэй немного замешкался. Казалось, он не решался говорить перед только что встреченной богиней. «Хм, ладно. Почему-то сейчас, сколько бы я сжиманий и приседаний не делал, мой уровень совсем не поднимается». И хотя он оказался в беде, я ликовала, едва не вскрикнув от радости. «Наконец! Он наконец достиг своего предела после всех тех сумасшедших тренировок. С этого момента он может подниматься только сражаясь с монстрами. Неужели у нас получится правильное героическое приключение?» Я попыталась заставить лицо принять озабоченное выражение. Сейя, ничего не поделаешь, так ведь? Ты достиг предела своих тренировок, и с помощью них больше не сможешь поднять уровень. Остается только сражаться с монстрами в Кибранте. Тогда, может, уже пойдем?» Ммм, серьезная битва с монстрами слишком рискованна. Нет, мне кажется, это обычное дело. Лучше сделать учебные тренажеры, разве нет? Нет, ни за что. Даже если бы я их создала, они бы стали лишь временной мерой. Всему есть грань, ясно? И что мне тогда делать? Сэй выглядел необычайно беспокойно. Похоже, он искренне хотел избежать сражения с монстрами. Ари аккуратно предложила идею. Сэйя! «Например, почему бы тебе не попрактиковаться с богами и богинями Божьего Царства?» Я озадаченно глянула в ее сторону. «Погоди, Ария, о чем ты?» «Так как боги не могут умереть, в отличие от монстров, тренироваться с ними будет более безопасно, правильно?» «Таким образом, он получит больше опыта, оставаясь в Божьем Царстве, чем при сражениях в земном мире». Сея согласно кивнул головой но на его лице все еще оставалось только сомнения. «Понятно. Неплохая идея». «Ария, можем отойти на секунду?» Я притащила ее к окну и тихо зашептала на ухо. «Да как ты могла сказать ему такое? И вообще, разве можно проводить с богами тренировочные бои? Я совсем разберусь и поговорю с госпожей Эзистерой, так что думаю, все будет в порядке». «Но кто согласится с ним сразиться?» Я богиня исцеления, а ты печати. Мы оба явно не катимся ему в противника. В ответ Ари улыбнулась и показала в окно. В том месте боги выкладываются на полную. Из ее комнаты открывался прекрасный вид на сад божьего царства, где я заметила одно мужское божество, размахивающее мечом возле фонтана, обставленного изящными скульптурами. Я узнала его. Этот упрямец был Целсеем фехтовальщикам, что мешал другим богам там тренироваться под предлогом, что они могут уничтожить всю красоту фонтана. Когда Ария подошла к двери, я сказала, «Я пойду с вами, давай его спросим». Разочарованно вздохнув, я пожала плечами. Приключение снова откладывается на неопределенный срок. Итак, мы направились к Целсею. Заметив, что кто-то к нему приближается, мечник Целсей остановился и посмотрел на нас, неуклюже улыбнувшись. У него было до нелепости мускулистое тело, коротко стриженные волосы и длинные усы. Можно сказать, он обладал весьма заметной внешностью. — Смотрите-ка, кто к нам пришел? Госпожа Ариадора, Листарта и… Ого, а кто это, человек? Изменившись в лице, он нахмурился. — Призванный герой? Вы должны опасаться, позволяя обычному смертному разгуливать по божьему царству. Ария сделала шаг вперед, прежде чем Сей снова что-то выкинет. Целсей, я хочу попросить тебя об одолжении. Мы хотели узнать, сможешь ли ты обучить нового героя. Бог на мгновение замолчал, после чего пробормотал. Если это просьба старшей богини Арии, у меня нет выбора, кроме как согласиться. Однако... Целсей неспешно подошел к Сеи и заглянул ему в глаза. Слушай сюда, человек. Уверен, что готов к моим тренировкам. Я и жесток «Не уверен, способен ли слабый смертный выдержать подобные вещи?» Бог триумфально ухмыльнулся, но Сей даже не трогнул, ответив будничным тоном. «Ясно. Что ж, звучит неплохо. Интересно, ты когда-нибудь рыдал от боли?» «Если не против, я хотел бы немного с тобой попрактиковаться». Услышав его слова, Целсей вздрогнул. «Эй ты, как ты смеешь говорить мне нечто подобное? Это мои слова, понял?» «Не расстраивайся ты так. Ладно, когда успокоишься, навести меня в палатах призыва. Конечно, если будешь готов. Ты гнал? «Хм, да, понял. Что не так с этим человеком?» Развернувшись, Сей расслабленно побрел обратно. Целсей же, немного потоптавшись на месте, кинулся следом. От увиденного по моей спине пробежал озноб. Пока я думала, что сказать, ситуация приняла уже совсем иной оборот. Чуджин Сея – ужасный человек. Тем не менее, сделка оказалась действительно выгодной. Может, когда Целсей пару раз сломает ему нос, из него выйдет достойный герой? Все-таки мастерство мечами Целсея неоспоримо. Когда-то я так думала.